Одесса, 31 августа, 12 сентября по новому стилю, 1897 года, вторник. «Не гони тогда и городом полюбоваться», — скомандовал Марк Вальдрандт извозчику. «Два года дома не был». В России этот день считали последним днём лета, но в Европе, где Марк провёл последние два года, он был уже началом осени. Погода была соответствующая, уже не жаркая, а просто тёплая. Так что для прогулки по любимому городу, по которому, честно говоря, он жутко соскучился, погода была идеальной. На торговой улице за два дома до конторы дяди, довольно известного в Одессе Рабиновича по прозвищу Полтора Жида, Марк рассчитался с извозчиком и дальше пошел пешком. Надо было подготовиться, разговор с дядей предстоял нелегкий. — Что? Ностальгия замучила. — сварливо спросил его дядя, словно стремясь оправдать ожидания Марка. — Приехал среди каштанов и акаций погулять. А учиться кто вместо тебя будет? — Здравствуйте, дядя. Я тоже по вам сильно соскучился, — ответил Вальдеренд. — А сюда я приехал как раз для учебы. Вернее, не я один приехал. Нас по этому делу целая команда в Одессу прибыла. — И что за дело? тут же поинтересовался Рабинович. «Есть тут партнерство одно, называется Гаевский, Поповский и Воронцов. Свежее, только этим летом образовалось. И продают они модное лекарство от простуды. Аспирин называется». «Знаю», — коротко прокомментировал дядя, как бы показывая, на этом заостряться не стоит. Переходи к делу. «А в Германии есть компания Bayer. Серьезная компания, как раз лекарствами занимается». Они несколько лет этот самый аспирин испытывали, готовились на рынок выбросить, большие деньги вложили. Но Воронцов этот успел патент раньше оформить и партнерству передал как свою долю. А партнерство этот патент никому не продает. Но Байер компания серьезная, деньги терять не любит. Вот и наняли немецкую контору, где я стажировался, чтобы убедить этих людей продать патент. Ты сам знаешь, дядя, у нас... За любым предпринимателем куча векселей, неоплаченных есть, или закладных. Если их тихо скупить, можно любого убедить, что его дело или дом, к примеру, продаются. А не получится уговорить по-доброму, так в нашей команде есть и те, кто умеет это делать иначе. Но Это не моя часть. Моя векселя скупить, и я рассчитываю, что ты мне поможешь» по-родственному, ну и заработаешь, разумеется. Дядя молчал недолго, но Марк, хорошо его знавши, понял, что тот серьезно что-то обдумывает. Наконец Робинович заговорил. На Гаевского и Поповского векселя купить нетрудно. Их аптека в новый дом переезжает, на Садовую. Как уже отмечалось ранее, в этот момент Гаевский с Поповским оборудовали свою знаменитую впоследствии аптеку Гаевского по адресу Садовая, 21. Но пока все еще жили на два дома. Расходы резко возросли, а дохода вторая аптека пока не давала. Авторам показалось логичным, что именно в этот момент партнеры наделают множество долгов. «Денег много потребовалось», Да и на рекламу этого аспирина тоже, так что долгов они наделали, будь здоров, есть за что уцепиться, племянник. А вот Воронцов векселей не выдавал, только за наличные работал. И не уверен я, что у твоих ребят выйдет у него что-то неподоброму выбить, не тот этот человек, и ссориться с ним я тебе не советую» из мемуаров Воронцова-американца. Мои компаньоны были в восторге. Мало того, что аспирин оказался эффективным лекарством, но сработала еще и агрессивная реклама. А скандал, поднятый компанией Bayer, только подкинул дровишек в огонь общего любопытства. К тому же мы угадали с моментом. До начала осени, поры простуд, оставалось всего ничего, и многие аптеки спешили приобрести популярное лекарство. Естественно, я тоже не дремал. Провел модернизацию производства, получил и установил две паровые машины и котел, решив все свои проблемы с электричеством, переделал дровяной сарай, в котором мы начинали, в капитальное строение со стенками в два кирпича и обучал новых работников. К началу октября мы начали работать по непрерывному циклу, выйдя на производительность 45 пудов в сутки. Учитывая, что с пуда я имел по пятьдесят рублей, очень неплохие деньги выходили по нынешним-то временам. Только вот мне этого было мало. Согласно расчетам, чтобы не просто выкупить долги отца Натальи, а действительно развернуть там эффективное производство, то, которое я рисовал, как следующий этап, мне нужен был почти миллион рублей уже этой зимой. И заработать его... Я не успевал, а в кредит мне такую сумму не дадут, репутации нужной пока нет. Поэтому я начал подумывать о том, чтобы найти покупателя на свой бизнес. Только вот не получалось. У Гаевского с партнером лишних денег сейчас нет. А те, у кого есть такие деньги, не очень торвутся, фармакологи. Впрочем, хоть деньги по моим запросам были не бог весь какие, но и такие деньги тоже нужно защищать. На сладкое бандиты тянулись не только в наши девяностые. Тут налетчиков тоже хватало. Вспомнить хоть давишних, да и рассказы Бабеля не на пустом месте возникли. И по безбашенности местные налетчики нашим бандитам ничуть не уступали. Да и в среде промышленников нравы были простые, могли попробовать наехать и отобрать вкусный бизнес. К тому же, Пару раз мне казалось, что вокруг крутятся мутные типы и что-то вынюхивают, поэтому я готовился защищаться. Основным моим компонентом была, естественно, тайна. Для всех, кроме меня и Степана, наш аспирин так и производился из электричества и воздуха. Как вторая линия обороны, мной была подготовлена защита предприятия от банального силового захвата. Пришлось оборудовать тайники с оружием в удобных местах, и потренировать работников. А во дворе, как бы строя что-то, располагался засадный полк из Карена с четырьмя его парнями. Мои соратники и подчиненные несколько недоуменно относились к таким мерам безопасности. Но хозяин платит, хозяин жизнь видел. Если он прав, то и ладно, а если не прав, то нам ведь не сильно в тягость. Такие или примерно такие соображения явственно читались на их лицах, тем более что за риск их лопоты я сделал им существенную надбавку к жалованию. И тут, оправдывая мои подозрения, как приветы из 1990-х, в контору попытались ввалиться с десяток разнообразно вооруженных громил. Санкт-Петербург, 23 июня 2013 года, Воскресенье, вторая половина дня. Где-то на половине пути Алексея отвлекло от чтения звяканье коммуникатора. Кузен был краток. «У меня вопросов нет, все понятно. Я переслал твою записку маме. Может, она чем-то поинтересуется. Майкл». Доехали привычно быстро. Подземные тоннели и парковки почти полностью устранили проблему пробок. Да и пейзаж стал привлекательнее. Алексей помнил шок, испытанный им, когда он впервые выбрался в Рим. Ряды машин, припаркованных по обочинам, просто не давали увидеть самого города. Когда уже выезжали на Невский, пришло сообщение и от тети Мэри. — Ну ты и красавчик, племянник, дюжину лет молчал, чем занимаешься. Но порадовал, порадовал. Только теперь не отвертишься, выбери время — «И приезжай в гости, пообщаемся». По скриптум. «Могли бы и раньше рассказать. Все же вы там в своей России помешались на секретности». Алексей вспомнил мемуары американца, его установку для получения аспирина из воздуха и электричества, и усмехнулся. «Права, американская тетя. Привычка к секретности и камуфляжу у них есть. Издавно но ведь и с другой стороны, иначе и нельзя. Вот и предок о том же писал. Чуть расслабишься, тут же все отберут. И он снова погрузился в чтение. Одесса, 15-27 по новому стилю октября, 1897 года, пятница. Попытались, потому что после нажатия секретной кнопки зазвенел звонок. Работники, натренированные мной, по этому сигналу прикрыли несколько хитрых дверей, двери эти были замаскированы так, что казались частью стены и оборудования. Места же их установки выбирались мной с таким расчетом, что, захлопнувшись, они полностью перекрывали доступ к работникам и оборудованию, одновременно прикрывая от стрельбы рабочих и оборудование. Двери эти были усилены железными листами и в то же время давая мне и моим работникам возможность стрелять самим через небольшие бойницы. Я немного волновался, как поведут себя мои мальчишки, когда тревога будет неучебная, но они не подвели. Спора сняли заряженные дробовики, закрепленные на их стороне двери. Ружье с крупной дробью и сто лет спустя оставалось наиболее страшным оружием в руках необученного пользователя. На ближней дистанции, конечно. А непростреливаемого пространства, в котором незваные гости могли бы спрятаться, наоборот, не осталось. Увидев, что до нас не добраться, а на них наставлена куча стволов, громилы смутились и вторжение застопорилось. — По что приперлись? — грозно заорал я на них, одновременно выстрелив пару раз из револьвера. После пары выстрелов, царапнувших им конечности, громилы сдулись. Когда же сзади появился Карен со своими парнями, подгоняя еще троих сявок, оставленных на стреме, приуныли окончательно. Однако тут вперед выдвинулась пара лощеных господ и шустрый стряпчий. После неизбежной короткой суматохи выяснилась и суть претензий. «Нет, такой подлянки я не ожидал». Я думал, опираясь на американский опыт, что меня попытается кинуть кто-то из моих партнеров, или оба сразу, а выяснилось, что кинули их и попытались кинуть меня. Оказывается, Гаевский и Поповский, эти видные фармацевты, одни из крупнейших в Южной Пальмире, наделали приличных долгов. Строительство дома и раскрутка нашего лекарства обошлись недешево, Поэтому платили они не только ассигнациями, но и векселями. Нормальная для этого времени практика. Только вот скопились эти векселя, как всегда, не в тех руках и не в то время. Будь они в разных руках, они бы их выкупили потихоньку. При то на них золотом дожде в нового, эффективного и быстро набирающего и популярность лекарства, несомненно, выкупили бы. Но им не повезло. Кому-то, кого пока не называли, наш бизнес тоже приглянулся. Одесса этих времен полна была деятелями, съевшими собаку на векселях. И в данном случае против моих партнеров была затеяна надежная по тем временам комбинация. Таинственный покупатель привлек того самого Рабиновича, с которым сравнивал меня Тищенко. И Рабинович скупил векселя моих партнеров. И как вишенка на торте добил ситуацию с сомнительными векселями тысяч на сто пятьдесят, на которых мои партнеры когда-то ставили свой индосамент. Они-то наивно думали, что раз они в длинной цепочке, то к ним не прицепятся. Тем более, что среди прочих индосатов были весьма надежные предприниматели. Короче, моих компаньонов приперли к стенке, Векселя в этом времени оказались страшнее пистолета. Собрать нужную сумму в оговоренный векселях срок Гаевский с Поповским просто не успевали бы. А значит, объявлялись банкротами, и все их имущество, в том числе 60% нашего партнерства, шло в ликвидационную массу. Так что кредиторы легко получали в руки неплохой бизнес». Перед такими аргументами партнёрам оставалось только договариваться. И они договорились. Завикселя на сумму в полмиллиона и доплату ещё в сотню тысяч, они отдавали таинственному покупателю свою часть бизнеса. И это была не проблема. Проблема оказалась в другом. Получив контрольный пакет, мою долю эти ребята решили забрать по нахалке, просто вытряхнув меня из бизнеса и из моего производства. Но тут обломом вышел полный. Производство было не в совместной собственности, а в моей личной, на сто процентов. Тогда они и зашли с другого края. Вам, господин Воронцов, лаборатория и производство, конечно, принадлежат. А вот патент в совместной собственности. И мы, назначив своего управляющего, заключим такой агентский договор — что прибыль вся будет там, у агента оседать. И формулу мы знаем, и с патентной документацией. А секреты производства нам и знать не надо. Вы не сомневайтесь, производство воспроизведем. Одесса химиками славится, сам Менделеев здесь преподавал, да и иных хороших химиков хватает. Тут я кивнул, вспомнив, как прикалывался сам с собой именно насчет Менделеева. Да и Зелинский здесь тоже работал, правда, результаты, прославившие его, выдал попозже. И методика синтеза тоже разработана уже лет тридцать, как, увидев мой кивок, один из оппонентов приободрился и стал давить изо всех сил. По его мнению, я был готов сдаться. Так что вот вам, господин Воронцов, наше последнее предложение. Двадцать тысяч и вы вашу лабораторию нам продаете. Сами понимаете, купить препарат, кроме нас, у вас некому, так что мой вам совет. Соглашайтесь. Ну да. Не везло им со мной. Решительно не везло. Хоть я и готовился говорить не с ними, но вот перспективы бизнеса я просчитывал, так что аргументы у меня были. Дело в том, господа... — медленно начал я, — что данный препарат — не единственная моя разработка, так что чем занять лабораторию рабочих, я уж, поверьте, найду. Во-вторых, ацетилсалициловую кислоту, составляющую основу аспирина, много кто, конечно, может производить. Та же компания «Байер», например. Тут оба типа, которые вели со мной переговоры, явственно вздрогнули. Ого! «Неужто Байер и есть тот таинственный покупатель? Ну тогда держитесь, господа хорошие, я вас наизнанку выверну». Но производят они его без электричества, а вся реклама строилась на его лечебном свойстве. Однако патент на производство аспирина при помощи электричества я нашему партнерству не передавал. Он остался в исключительной собственности моей компании. Так что, если компания «Байер», этот ваш таинственный покупатель, выбросит на рынок аспирин, произведенный иным способом, продажи у них резко упадут. Я обеспечу, уж поверьте мне. Я оценивающе глянул на моих собеседников. Да, жалкий у них вид. Но пора добивать. Ну, и в-третьих, у меня, знающего, что да как организовывать, все заранее рассчитавшего и имеющего опыт, на создание оного производства уходит четыре месяца. У тех, кто тонкости не знает, уйдет около года не меньше. Так что ваш наниматель упустит сезон и немалую прибыль. А в-четвертых, действительно, есть масса моих секретов, которыми я с людьми посторонними, а тем паче с конкурентами делиться не собираюсь. Дав осознать сказанное, я продолжил. Мощность же моего заводика сегодня составляет 1350 пудов в месяц. При оптовой цене на аспирин около 120 рублей за пуд. Так что даже сегодня, не услышав меня, вы лишите своего нанимателя суммы существенно более миллиона, а спрос растет так что, возможно, недополучат они и два. Ведь на то, чтобы удвоить мощность, мне нужен всего месяц. Тут я лукавил, оборудование было уже заказано, так что мог и быстрее, но зачем сообщать об этом оппоненту по переговорам? Поэтому мои условия просты. Компания Bayer выкупает у меня долю в партнерстве. По цене, сформированной моими прежними компаньонами. Им вы заплатили 600 тысяч за 60% доли, значит, и мне вам придется заплатить 400. Я выхожу из этого дела, господа. Тут я и мило улыбнулся и продолжил. Кроме того, мы заключим договор на продажу этой вот лаборатории и патента на производство аспирина при помощи электричества. За это еще полмиллиона. Итого 900 тысяч. Левый подавился воздухом и тут заговорил правый. «Похоже, господин Воронцов, вы были подготовлены к нашему визиту, но кое-что вы все-таки не учитываете». Из мемуаров Воронцова-американца. «Торговались мы долго, но я, зная, сколько покупателей потеряют, если мы не договоримся, не уступал. Вернее, почти не уступал. Что-то все же уступить пришлось». Сумму они сумели сбить с 900 тысяч до 780. Также пришлось согласиться, что из названной мной суммы ассигнациями я получу всего 300 тысяч. Остальное они платят векселями со сроком погашения 15 апреля. Вернее, сначала они сумму сбили до 750, а 30 тысяч я выторговал как проценты, которые набегут по векселям. Договор составили и закрепили тут же, после чего мне предложили подъехать в банк. Я отказался. Ехать на чужую территорию мне не хотелось. Рискованно. Поэтому я пока что остался в лаборатории и настоял, чтобы деньги и векселя привезли ко мне в лабораторию, а сам вместе с рабочими и ребятами Карена занял круговую оборону. Договор договором — но пока деньги не получены, могут попытаться кинуть. Однако ребята, нанятые Байером, похоже, тоже не слишком мне доверяли. Во всяком случае, деньги они привезли буквально через три часа, после чего ультимативно потребовали покинуть их лабораторию. Мы, украдко и оглядываясь, всем кагалом переползли в квартиру номер два. Фрау Марту чуть удар не хватил, когда в квартиру помимо меня ввалилась почти дюжина вооруженных мужиков в рабочей одежде. Но я не мог отпустить моих орлов просто так. «Друзья!» — начал я, вызывая удивленные взоры, Не таких речей они ждали от барина. «Друзья! Соратники! Вместе сегодня мы вступили в бой. Настоящий бой. Пусть большая часть его и прошла за бумагами. И вместе...» Победили. Тут у меня перехватило дыхание, потому что слова эти шли от самой души. Я и сам не успел заметить, как сроднился с этими ребятами. — Мы вместе победили, — повторил я, — а на Руси есть давний обычай, предками заповеданный. После победы пир должен быть горой, так что пируем. Из мемуаров Воронцова-американца. Сделка по продаже лаборатории и патента вышла сложной. Например, хозяева моей домашней электростанции настаивали, что они обещали электричество по две копейки именно мне продавать, а не всем, кто пожелает. Пришлось урезонивать их, показывать документы, четко описывающие, что это право дано моей фирме, а не мне. И раз я фирму продал, то права перешли к новым хозяевам. Продажу патента на производство тоже пришлось оформлять достаточно долго. Но самым трудным оказалась продажа лаборатории. Иностранцы, даже такие знаменитые, как Байер, без специального разрешения бизнес в Одессе купить не могли. Но мы вышли из положения. Я продал его российскому подданному, а уж он... Начал оформление на Байер. Пришлось также делиться ноу-хау и обучать новый персонал. Да, весь. Все семейство горобцов, работавшее у меня, в полном составе решило ехать туда, куда я собрался. Пусть даже и на Дикий Север. Тоже случилось и с Тищенко. Олега отпускать не хотели, даже устроили мне небольшой скандал мол, в такой ответственный момент нельзя оставлять электростанцию без специалиста. Но Олег был нужен и мне. Поэтому договорились, что он отработает у них до апреля, подготовит себе замену, а потом переберется ко мне. Что было с аспириновой темой дальше, можно прочесть в моей официальной биографии. Капризы моды и небольшая эпидемия простуды сработали на Байер. Спрос на аспирин перехлестнул все ожидания даже самые оптимистичные, так что вложенные средства они только за этот год окупили многократно. Ну а я? Я получил нужные мне деньги, пусть и не миллион, на который рассчитывал, но к имеющимся деньгам еще четверть миллиона мне точно займут.